Глава 42 «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им, «Откуда вы пришли?» Они сказали, «Из земли ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его». И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, «Вы соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему, «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им, «Нет, вы пришли высмотреть готу земли сей». Они сказали, «Нас, рабов твоих, двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим». Одного не стало. И сказал им Иосиф, «Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы согледатый, и отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал, Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое, в отверстие мешка его, и сказал своим братьям, «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю ханаанскую, и рассказали ему все, случившееся с ними, говоря, Начальствующий над той землей, говорил с нами сурово и принял нас за согледатые в земли той, и сказали мы ему: Мы люди честные, мы не бывали согледатыми, нас двенадцать братьев, сыновей у Отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с Отцом нашим в земле Ханаанской, и сказал нам, начальствующий над той землею, Вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Когда же они... Опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его, и увидели они узлы серебра своего, они и отец их и испугались. И сказал им Иаков отец их: Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. «Все это на меня!» И сказал Рувим отцу своему, говоря, «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал, «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, В который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб.